Эпилог. Разумные любят, когда истории хорошо заканчиваются. Особенно им нравятся те, что хорошо заканчиваются на контрасте, когда усилия, жертвы и превозмогания оправдываются, а после них начинается мирная и спокойная жизнь, лишенная больших проблем, треволнений и бедствий. Вроде концентрата проблем, который, если выпить, то потом можно жить-поживать и добра наживать. Наверное, книга бесконечных правил все-таки придерживалась этого правила хорошей истории. Или, совершенно не исключаем, оно просто попалось ей под горячую страницу. Увы, этого мы никогда не узнаем. Или «Ура!» Наверное, нужно вначале рассказать о мире, который его обитатели прозвали сердечником. С уходом книги мир настигли глобальные изменения, коснувшиеся лишь крайне небольшого количества разумных. К этим изменениям можно было отнести пропажу совершенно всех миров, имевших контакт с сердечником. Пропали как дикие, так и прирученные миры. лишая жителей планеты счастья и общения с чудовищами из порталов, а заодно и огорчая их отсутствием экзотических ресурсов поступавших от истинных, все исчезло в один момент делая этот мир самым обыкновенным по мнению тех кто разбирался в мироустройстве вообще что касается истинных, то они все оказались на сердечнике. Каждое живое существо, несущее в себе хоть каплю крови местного обитателя, тоже оказалось здесь. Исключением стали лишь немногие гоблины, так или иначе проникшие на эту планету. Подобное событие не могло не породить чрезвычайно большого шума и хаоса, но в итоге... оказало на технический прогресс цивилизации позитивное влияние. Бывшие истинные, объединившись с некоторыми волшебниками, за несколько десятков лет серьезно двинули вперед технологический и магический уровень развития мира. Да, может быть и не желая подобного, а всего лишь в попытках вернуть свою связь с другими мирами, но мы часто не получаем того, чего хотим, не так ли? Княжеская чета Дайхард прожила долгую и счастливую жизнь в собственном княжестве, куда им разрешил вернуться император Руси. Ходят слухи, что в переговорах участвовал какой-то странный и оборванный предмет, напоминающий сильно подранный плащ, но это не точно. Единственное, что мы точно узнаем, что монарх Великой Империи с огромным сожалением, но все-таки не отнял у своего мрачного и упрямого подданного огромный череп дракона. Но он Петру Третьему снился многие годы. Кейн и Кристина прожили долгую, спокойную и счастливую жизнь, слегка омраченную, омраченную ли, совершенно неприличным количеством детей. Их получилось целых двенадцать. Богатство, тишина, уют и комфорт — вот каким оказался удел этих двух по-своему замечательных людей. Куда они отправились после смерти? Ведь Алистер Эмберхард на прощании все-таки успел передать своему потомку знание о межмировых странствиях И этого, боюсь, мы никогда не узнаем. Они жили долго и счастливо, а умерли в покое и согласии. То же самое хотелось бы сказать и о Константине Азовом, но, увы, ему не повезло. Его второй супругой стала Алиса Дайхард, отчего миниатюрный блондин, пускай и жил счастливо, но под пятой своей супруги, чей характер не претерпел особых изменений с младенчества, тем более, что высшая Эйна по имени Пиата, проживающий вместе с ними, почти всегда выступала на стороне супруги бедного Константина. Терновы, верные родственники и вассалы Дайхардов, нашли свое новое семейное призвание – как в конструировании моделей силовых доспехов, так и в новом спорте под названием от отчего тоже совершенно не жаловались на жизнь и судьбу. Их династия, расцветшая многими детьми, уверенно устремилась к процветанию. Небольшим исключением стало лишь Аркадий, взявший на себя обязанность по поиску, сохранению и воспитанию гоблинов, проникших в этот мир. Хотелось бы рассказать о Дракарисе, сущности, что получила то, чего так отчаянно желала, но это был бы очень короткий и грустный рассказ. Осознать себя в вечном заключении подчиненным книге – это было далеко не то, что он хотел, совсем не то. Можно было бы оправдаться, сказать, что у бедолаги-то особых планов на жизнь не было, Но потерять еще и свободу после всех своих усилий он явно на это не рассчитывал. Надо ли говорить, что оставшуюся вечность он провел, виня во всем Дай Хардекейна? Возможно, книга хотела преподать всем урок, заключающийся в простом наставлении, что даже героям истории не суждено узнать всех деталей. А возможно... Она просто хотела пошалить. А может быть, может быть, никакого хитрого плана не было, да и у самой книги никогда не было разума и своей воли. Просто очень старый, уставший даймон, не желающий просыпаться, лишь вяло желал свободы сквозь свой сон. А бесконечно могущественный инструмент Творца — воплотил его желание в явь, вот таким вот замысловатым способом. Кто знает. Да и, если уж быть откровенным с собой, кто бы захотел узнать все детали этой странной, запутанной и непонятной истории? Ведь в таком случае вовсе не исключено, что эта любопытная персона привлекла бы к себе внимание бесконечной книги правил. Возможно, На эту тему даже думать-то опасно. Дайхард Кейн, к примеру, вовсе не собирался, не собирается и не планирует ничем таким заниматься. С него хватило. Это конец истории Дайхарда Кейна. Автор благодарит вас за внимание, уделенное его творчеству. До встречи на новых страницах.